Старик ботаники выпил два стакана чаю. Уж чай-то Ольга умела заваривать. Съел бутерброд, называется сложный, масло, сыр и сверху колбаса. Это мама так ее научила делать. Получается очень вкусно. Ольга вообще-то два таких сделала. Но старик ботаники только один одолел. Потом сказал. «Ой, девочка, ну ты меня покормил чудесно. Я знаю что, я и вздремну, пожалуй. Только, а тебя мама не ждет?" Ольга мотнула головой. Не ждет, не ждет. Я тогда тебя очень попрошу. Ты не уходи пока. Ну, словом, некоторое время. Не более, конечно, получаса. Он был смущен. Я не уйду никуда, твердо сказала Ольга, чтоб он поверил и знал, что не останется здесь один, в пустоте, в сумерках большой квартиры. Ну, вот и спасибо тебе. А что ж ты пока, чем займешься? А я уроки, вдруг счастливо придумала Ольга. «У меня портфель-то с собой». Она съела стариковский бутерброд и еще парочку, потом действительно села за уроки. Но прежде пошла глянуть на старика-ботаники. Он лежал лицом к стене. И так неподвижно он лежал. Ольга пригляделась, пригляделась со страхом. Нет, одеяло приподнимается, опадает. Значит, дышит. Значит, просто спит. Ольга пошла в комнату Огонькова, раскрыла арифметику. С арифметики она почти всегда начинала, с любимого. Но одна мысль сидела у нее в голове и не давала задачкам решаться. Как же будет здесь старик ботаники? Ведь когда-никогда, а ей придется уйти, скоро и мама домой вернется, станет нервничать. И, наверное, уже нервничает. Позвонила, а Ольги нет. Скажет, только что с постели после болезни, и вот куда-то пропала. Нет, конечно, ей придется уйти. Тут и говорить нечего. Ольга сидела за удобным огоньковским столом, кусала губу, крутила на палец кончик косы, совсем забыв про арифметику. А старик ботаники спал себе, спал и надеялся на нее, как на взрослую. Честно говоря, ей хотелось поплакать, как следует от гордости и грусти, которые разрывали ее сердце. Все-таки Борис Платонович думал про нее, как про взрослую. Маленьким детям не говорят, «Останься, пожалуйста, хоть на полчасика». Вдруг у Ольги в голове как будто молния промчалась. Она вскочила, чуть не сбила с ног стул. Он зашатался, затопал по полу своими копытами. Ольга тут же опомнилась. «Тише ты!» На цыпочках побежала в прихожую, к телефону. Молчаливый это был телефон. Звонок, наверное, весь паутиной зарос. Ведь за целый день, пока она здесь, никто не позвонил. Ольга закрыла поплотнее дверь в стариковскую комнату, сняла трубку, прижала ее к уху. Привычно услышала, как глубоко внутри тоненько бьется комарик. у у, -у! но кому же она позвонит?» Ольга тихо положила трубку на место. Рядом с аппаратом, старым, прямо-таки старинным, стояла с таймя тоже старая вся потрепанная, длинная в черной одежде телефонная книга. Ольга открыла ее. Странички все пожелтели и закудрявились. Алфавит стерся. Да Ольги он и не был нужен. Все равно она никого не знала из друзей старика-ботаники. Наугад переложила примерно полкнижки. Странички все распадались. Ольга попала на букву «П». Полетаев Андрей. Стоит в середине страницы, но сразу бросается в глаза. Написано крупно и ярко-красно. Ольга задумалась. Э, нет. Это было имя мальчишки из Огоньковского класса. Чуть выше мелким стариковским почерком. Прохоров Лев Ив. К. 5-21-23. Теперь таких и телефонов-то нет. Теперь все цифры. Это старый телефон и какой-то страшноватый. Прохоров, лев, ив. Ольга так и представила себе льва за решеткой, который грызет железный прут и хрипит. Прохоров, Прохоров. Дальше. Повзнер, лев. Тоже ей звонить не захотелось. Перов, толстый как пирог. Тут она поймала себя наконец. Все фамилии не нравились, потому что звонить было страшно. Но позвонит она, а что скажет? Ей очень хотелось уйти назад в Огоньковскую комнату. Сидеть бы себе, горе не знать, учить арифметику. А когда старик ботаники проснется, тогда и... Нет, старик ботаники звонить ни за что не согласится. И даже может запретить. возьмет запретит, раз и навсегда. Что будешь делать? Он даже про Огонькова, про внука своего не звонил целых двое суток. Такой уж человек. Страдает и молчит. Ольге припомнился такой случай. Огоньков один раз просит. «Слушай, дед, давай Григорию Григорьевичу позвоним». А старик ботаники. «Зачем человека беспокоить? Мы ему понадобимся, он нам и позвонит». В общем-то, выходило, что он не из гордости какой-нибудь это делает, а просто из скромности. Но кто тут будет разбираться? Когда ты ни одного раза никому не звонишь, и тебе ведь звонить перестанут. И перестали. Теперь стоит в Огоньковской квартире телефон молчун. Так подумала Ольга. Подумала. Одним словом получалось, что ничего не попишешь. Она сама должна без старика ботаники. Вот пусть... Вот какую первую фамилию прочитают, тому и позвоню. Ольга наугад ткнула пальцем страницу. «Познанская Лёля» и в скобках «Л-Я». Она быстро одним духом набрала телефон. На том конце глубокого колодца хлипнула, плеснула один за другим выползло три длинных золотых червяка у у у у у ольга уже с облегчением понадеялась что никто не подойдет но вдруг опять хлипнуло, плеснула и очень низкий но женский все же голос сказал да я слушаю позовите пожалуйста лелю едва прошептала ольга алло кто это говорит позовите лелю познанскую Раздельно и ясно сказала Ольга. «Я у телефона», — сказал низкий голос. «Кто говорит?» «Я звоню вам, потому что заболел Борис Платонович и Гоньков». «Это Геня?» эгенька ты что там пищишь? Что с дедом?» Голос стал веселым и как будто даже немного приблизился. «Я не пищу», — сказала Ольга. «Это не Гена. Он уехал, убежал. А Борис Платоныч заболел». Она немного рассердилась на непонятливость этой Лёли. «А у него еще даже врача не было». «Шут с ним с врачом!» — крикнула Лёля. Ее голос был уже где-то совсем близко. «Я сама врач. Я приеду вечером. Послушай, парень, а ты кто такой?» «Я просто...» Она запнулась. «Я просто знакомая. Яковлево Ольга». «Что-то я тебя не знаю», — сказала Лёля. Она еще приблизилась, уже как будто из соседней комнаты говорила. «А что он делает там?» «Спит». «Ясно. Сейчас сколько у нас?» Она, наверное, посмотрела на часы. Начало пятого, да? Я через два часа буду. Пока. Ольга еще послушала, как из трубки выползли короткие золотые червяки. У -у, у у Потом пошла в Огоньковскую комнату, вырвала лист из своего рисовального блокнота, написала. До свидания. В шесть часов придет, прикинула, как написать, придет Эль-Я, Познанская. Тихо, как сыщик, Ольга вошла в комнату старика Ботаники. Положила на больничную табуретку свое письмо, и вдруг «Дзин!» закричал телефон. «Да как громко! Сейчас проснется. Ольга глянула на старика-ботаники, и что есть духу кинулась в коридор, но не сделала и двух шагов, как торжественный стул с высокой прямой спинкой, словно мальчишка-хулиган, подставил ей ножку. Все загремело кругом. Старик-ботаники проснулся. «О, девочка, домой собралась. Как он догадался. Вы извините, а то...» «У меня мама». Но здесь опять телефон затрезвонил. Ольга на этот раз без приключений добежала до него, схватила трубку, хотя теперь-то уже спешить было некуда. Старик ботаники проснулся. Твердый мужской голос требовал Бориса Платоныча. Ольга подала старику Ботаники трубку от аппарата, что стоял в его комнате. В попыхах не догадалась сразу ее поднять. А сама вышла в коридор. Из трубки первого телефона, которая так и осталась пока лежать на столике, слышался разговор того человека и старика-ботаники. Стыдно, конечно, подслушивать. Но дело в том, что Ольга узнала тот голос. Это был Олег Васильевич, их школьный завуч. Ох, он строгий. Его вся школа как огня боится. А здесь вдруг сам позвонил. Ольге Ольги просто сил не было уйти. Но трубку в руки она не брала. Вроде бы не так стыдно. Стояла перед каменным тем холодным столиком и слушала скрипучие, испорченные телефоном голоса. «Я полагаю, вы знаете», — говорил Олег Васильевич, будто военный приказ читал. «Меры приняты. Мальчик в ближайшее время должен быть разыскан». «Да, конечно», — совсем тихо ответил старик ботаники. «Я совершенно уверен. Он далеко не убежал. Хотя, конечно, эти досадные двое суток задержки». От старика ботаники ни звука. «Конечно, всяко бывает», — уже мягче сказал Олег Васильевич. Но все же таким голосом, каким обычно говорят, «Налево, шагом, марш!» «Да, конечно», — выдавил из себя старик ботаники. Видно, для него нелегок был этот разговор. «Я, собственно, хотел справиться о вашем здоровье», — продолжал приказывать Олег Васильевич. «Благодарю вас. Здоровье мое в хорошем состоянии». «Не надо ли чего?» «Нет, прошу вас не беспокоиться». Мне здесь помогают. Прошу вас кланяться всему коллективу. Ну что ж, в таком случае позвольте вам пожелать всего наилучшего. Если что-нибудь станет известно, благодарю, желаю вам того же. Ольга вернулась в комнату. Старик Ботаники лежал, глубоко задумавшись, нахмурив брови. Трубка пела у него в руках короткими гудками. Как все-таки странно выходило. Вот огоньков, вот старик Ботаники, они совсем разные люди но и того, и другого в школе почему-то недолюбливали. Ведь Олег Васильевич сейчас говорил, ну точно как Светлана в тот раз, «Хочешь, зайду, а могу и не заходить». Почему так вышло? Из-за Генки? Наверное, из-за него. Когда внук такой, то и деда начинает думать, что вот, не сумел воспитать. Ольга будто назло Олегу Васильевичу сказала громким и веселым голосом, «А зато Лёля Познанская придёт. В шесть часов». Лёлечка звонила." Вскричал Борис Платоныч радостно и удивленно. И в ту же секунду кашель схватил его за горло и затряс, затряс, забил. Он то уходил внутрь, то опять выскакивал и дергал бедного старика ботаники, дергал и душил, а Ольга только и могла стоять, вся сжавшись. Наконец, кашель отпустил. Старик ботаники отдыхал, глубоко провалившись в подушку. На лбу его крупно и тяжело лежали круглые капли пота. И вдруг Ольга поняла, Так неожиданно и ясно, будто в темноте вспыхнула лампочка. А ведь он умрет. Сердце заныло, заныло. Стало страшно. А еще страшнее было, что он догадается, о чем Ольга сейчас подумала. Она затаила дыхание, поскорее отвернулась, но старик-ботаник лежал с закрытыми глазами. Она не дождалась тогда Лелю Познанскую. Ушла. Борис Платоныч чуть ли не приказал. Да и Ольга сильно беспокоилась. Маму жалко. Сидит там одна. Кто-нибудь скажет, маму ей жалко. А как же старик ботаники? А как же мысль та страшная? Ольга и сама не могла понять. Догадка вспыхнула в ней только на одну секунду. И потом пропала, будто забылась. Правда, что как лампочка. Включили ее. Раз. Два. Три. И снова погасили. Да и можно ли о живом человеке думать? Он скоро умрет. Нет, конечно. Сам того не замечая, ты вытуришь эту мысль, прогонишь поганой метлой вон из своего дома. Так Ольга и сделала. А мама ее в тот вечер совсем заждалась, но виду не подала, что устала ждать, что обиделась. Прямо усадила за ужин и спокойно выслушала, и тихо головой покачала. «И веселые дела». Потом уже за чаем спросила. «А завтра что же, ты опять туда пойдешь? Ольга кивнула. «Наверное». Как же его одного бросить?» «Ну, понятно», — мама сказала и вздохнула. «А у меня, правду сказать, был один план. Завтра ведь суббота. Да. А какой план?» Мама будто не решалась сказать и медлила. «Помнишь, я тебе про одного человека говорила, про летчика? Ольга молча кивнула. Глаза ее так и приклеились к маминому лицу. «Я хочу, доча, чтоб вы познакомились. Завтра, думала, в цирк все сходим». «А билеты?» — невольно вырвалась у Ольги. «Не, мам, туда не достать». А он достал. На работе. Он целый месяц за ними охотился. Может, пойдем, а? Знаешь, как трудно. А он достал. Ольга знала. В цирк жутко трудно достать, это правда. Лазарева Таня на весь класс хвалилась, что ей отец скоро билетик раздобудет. А Ольге? Вот, пожалуйста. Да еще в субботу. А в субботу, говорят, представление особое бывает, интересней. Все это быстро мелькнуло в голове, но Ольга ничего не сказала маме. Все-таки старик ботаники. А потом... А главное, она уже знала, этот человек не просто так с нею знакомится. Зачем бы понадобилась настоящему летчику какая-то второклассница? И мама этого хочет. Хочет, чтобы они увидели друг друга и чтоб летчик ей понравился. «А его как зовут?» — спросила Ольга. «Вячеслав Петрович». Знала она, зачем ей надо знакомиться. Знала, почему так мама хочет. Знала, но даже шепотом, даже беззвучно не могла бы этого себе сказать. У некоторых же есть вторые отцы. Наверное, и у нее скоро. Ох, как страшно было об этом думать. Ольга сидела над остывшим чаем. «Ну, доча», — сказала мама печально, — «если он тебе не понравится, значит, значит, и все тогда». Они обнялись и пошли тихо в комнату. Ольга включила телевизор, передавали концерт. Ольга и мама сидели, обнявшись. И Ольге очень жалко было себя из-за этого летчика. Но все-таки маму ей было еще жальче. Мама сидела ровно и обнимала ее, как всегда. Держала за плечи и тихонько тянула к себе. Но другой рукой Ольга видела, незаметно выбрасывала из глаз слезы. Она это умеет. Берет слезу прямо на палец и раз ее в сторону. Тогда щеки всегда сухие. Никто не узнает, что ты плакала. Только, пожалуй, по глазам. Глаза слишком ярко блестят. Ольга сидела, сама чуть не плача, и за маму душа болит, и с тем человеком страшно встречаться. Как же быть? Вдруг она чуть ли не обрадованно вспомнила: Да ведь старик ботаники у нее на руках. Больного не бросишь, значит, у нее завтра день так и так занят. Она облегченно вздохнула, и с летчиком этим выходит знакомиться некогда. Ты куда? спросила мама. Ольга направилась к двери. Пойду Борису Платоновичу позвоню. Вот как. Мама внимательно посмотрела на нее. А у него разве есть телефон? Ольге сразу стало неловко, потому что ведь могла же она от старика ботаники домой позвонить, преспокойненько могла. Да не позвонила, не догадалась как-то, не додумалась. А мама ждала. Вот про это она Ольге и сказала глазами. Ольга побыстрее вышла в коридор, набрала номер. Раз, два. Выползли длинные золотые червяки. Алло. Прозвучал издалека низкий, уже знакомый голос. Ольга вздрогнула. «Я слушаю!» Опять издалека крикнула Лёля. «Это Ольга Яковлева говорит». «А, привет, привет!» Лёлин голос сразу приблизился к ней. «А Борис Платоныч здесь у нас молодцом. Кашу ел, температура хорошая». Это все Лёля сказала громким и бодрым голосом, как диктор по радио. Ольга догадалась, чтоб старик ботаники мог услышать. Однако и на Ольгу эти слова тоже подействовали. Я знаете. Вдруг неожиданно для себя сказала она. «Я, знаете, в общем, если я завтра днем приду, а вечером не смогу, так можно? Вы меня подмените? Мне, понимаете, очень надо по делу в цирк сходить». Лёля долго молчала в трубке потом. «Тебе сколько лет?» «Скоро девять будет», — ответила Ольга, и только потом растерянно подумала. «А при чем здесь это?» «Я тебя знаю, что Ольга Яковлева очень хочу повидать». Лёлин голос был уже совершенно рядом, и как-то странно подрагивал. «Не волнуйся, пожалуйста. Борис Платоныч твой один не останется». «Спасибо», — сказала Ольга. «До свидания». «До свидания», — сказала Лёля. «Я в понедельник здесь буду. Ты придёшь? Обязательно». Мама и Ольга собирались в цирк. Каждую секунду Ольга чувствовала, как по ней бегает сверху вниз и обратно острый холодок волнения. Сердце билось неровно, ворочалось в груди, будто всё никак не могло улечься. Ольга туго-натуго заплела косы. У нее были не очень длинные, но толстенькие косички. Ей нравилось, когда волосы немножко даже тянет. Как-то чувствуешь себя торжественней. Мама подала ей две разглаженные белые ленты. Банты получились большие, легкие, как южные бабочки. Теперь Ольга все время будет следить за ними. Ни в шапку их нельзя загонять, ни под пальто. Потом надела синее платье с шариками, вышивка такая, наискосок по груди. Еще белые колготки и красные туфельки. Мама крикнула из комнаты: Надень теплые ботинки, замерзнешь же. Ты что? удивилась Ольга. В таком наряде и вдруг с тяжелыми, тупоносыми бульдожками на ногах. Разве это можно? Она вбежала из ванной в комнату, вбежала и замерла. Мама повернулась к ней, сделала шаг навстречу и тоже замерла. Ой, доча, какая же ты у меня ровненькая вся! Как-то ровненькая? спросила Ольга. «Красивая, да?» «Ну, красивая — это когда взрослая станешь», — сказала мама серьезно. «Сейчас говорить рано». «А что, разве дети красивые не бывают?» — не согласилась Ольга. Мама усмехнулась. «Ну ладно, пусть красивая. Я просто не хотела, чтобы ты задавалась». «Ты сама красивая», — сказала Ольга. «И я первой заметила, чем ты». «Хвальбушки мы с тобой». И они обнялись, но так, чтобы не помять платье. Вон там он должен ждать, сказала мама. Они ехали вверх по эскалатору. Ну-ка, посмотри на меня. Ольга увидела близко ее серьезные синие глаза. Потом мама улыбнулась. Все в порядке, молодец. Лучше, чем ты, дочек, не бывает. Вот что, догадалась Ольга. Она хочет, чтобы я ему тоже понравилась. Только они сошли с эскалатора, Ольга сразу увидела его. Темно-синяя форма и золотые знайки на фуражке и золотые пуговицы — все это сверкало сквозь обычную метровскую пестроту прямо Ольге в глаза. Он их еще не видел, стоял у никелированных перил и, сдерживая улыбку, искал глазами, а субботний народ валом валил. Прямо над летчиком висели часы с нервной электрической стрелкой. Было уже без двадцати семь, а договаривались, между прочим, в половине. Но мама ни капельки не была этим смущена. «Эй, Слава! Слава! Вот же мы!» — крикнула она. Летчик тотчас увидел их, тотчас посмотрел на Ольгу. Ольга тоже все время смотрела на него, и все время улыбалась, будто эту улыбку ей кто нарисовал. А летчик Вячеслав Петрович сквозь толпу уже шел им навстречу. Сильное течение не пускало его, но все-таки он пробивался к ним изо всех сил. Да, изо всех сил, но никого не толкая. А вот что Ольга успела заметить. Ну, здравствуйте, сказал летчик и улыбнулся маме. Потом наклонился к Ольге и легко, словно она ничего не весила, приподнял до своего лица. «Вот ты, значит, какая Ольга!» И вдруг его лицо оказалось совсем близко от Ольгиного. Будто летчик хотел получше ее рассмотреть. Ольга на какое-то мгновение даже ткнулась носом в его щеку. Щека эта была гладкая-гладкая и колючая одновременно. От крепкой красноватой кожи веяло чем-то очень свежим, то ли одеколоном, то ли облаками, мимо которых он пролетал каждый день. Дальше она помнила все кое-как, отрывками, словно это было во сне или очень давно. Она шла между летчиком и мамой, держа обоих за руки. Она сто раз видела, что так ходят ребята, маленькие и повзрослев. Но сама она никогда раньше так не ходила. Отца ведь у нее не было, и бабушки не было. Одна мама. Потом сквозь этот свой сон Ольга увидела цирк. Он сиял среди всех уличных субботних огней, словно огромная серебряная шапка. Они остановились все трое, и все, наверное, сказали про себя. «Вот это да!» Они пошагали дальше, а слева и справа к ним подходили люди. «Нет лишнего билетика! Нет лишнего билетика!» Ольга шла гордая и молчаливая, а мама и летчик отвечали всем «нет-нет». Иногда они там, на высоте своего взрослого роста, перекидывались какими-то неразборчивыми словечками. Ольга не слышала их и не обижалась на то, что они разговаривают вдвоем. Они все равно были вместе с нею. Однажды она уже ходила в цирк. Но не в этот, а в старый. И давно. Все позабылось. Только выплывали в памяти какие-то острова музыки и света. И вот они сели, простой свет погас, а загорелся волшебный. И в сто пушек загремел оркестр. И полетели, как резиновые акробаты. Поскакали кони, заметались в темноте, взмахивая слепительными крыльями факелы в руках жанглера. Здесь было все. И ученые собаки, и гимнастка, летающая под куполом, и знаменитый клоун, тот самый, что играл в кино. В третьем отделении сцена вдруг провалилась, и потом из глубины откуда-то выплыла сказка про хозяйку Медной горы. У нее в услужении, оказывается, были медведи. Между прочим, в книжке про это ничего не говорится. Медведи были светло-шоколадные. Мягкие-мягкие на вид и такие чистенькие, словно синтетические. И уж чего только они не выделывали по приказу Данилы, мастера и хозяйки. Но вот все кончилось. Последний раз пропели серебряные трубы, потом волшебный свет погас и загорелся обычный. Зрители торопились поскорее пробраться к выходу. Служители старательно и деловито подметали арену. Праздник уплывал, уплывал в прошлое. А Ольга стояла на берегу и глядела ему вслед. «Ну, пошли потихоньку», — сказала мама. В зале было уже почти пусто. И ходили между рядами, говоря тем, кто остался. «Собирайтесь, товарищи, собирайтесь. В раздевалке свободно». «Да», — сказал летчик медленно. «Да, вот значит как». Он тоже будто смотрел вслед уходящему празднику. «А я, знаете, все-таки цирк больше всего люблю. Больше кино, больше театра. Жалко я не стал циркачом. Ей-богу, Настя». Мама улыбнулась, пожала плечами. А Ольга удивленно посмотрела на него. Летчик заметил это и кивнул. Нет, правда, я клоуном хотел стать. Ольга еще больше удивилась. У него было лицо совсем не клоунское. Глаза светлокарии, лоб с проведенными на нем глубокими морщинами, волосы черные с кустиками седины. Нет, лицо у него было совсем не смешное. А как же летчиком? спросила Ольга. Вот в том-то и дело, отозвался он серьезно. Из цирка они пошли не вслед за всей толпой не к метро, а в другую улицу. Было пусто и не холодно. Улица абсолютно прямо уносилась далеко вперед. Ольга видела, как за много кварталов отсюда дружно перемигиваются светофоры. Мы куда? спросила мама. Да просто гуляем, откликнулся летчик. А потом таксишку возьмем и домой поедем. Согласны? Они с мамой никогда так не гуляли по вечерним улицам, а вот сейчас. Ольга чуть сильнее сжала руку летчика совсем почти незаметно, а он заметил и тоже сжал ее пальцы в ответ. Мама ничего про это не знала. Ольге так странно было, и, спроси ее, она бы ни за что не смогла сказать, почему еще вчера боялась этого человека. Уже в такси он сказал: Ученых зверей посмотрели, а что, если на диких завтра глянуть, а? Ольга, сидевшая рядом с шофером, обернулась к нему: Как это? А в зоопарк? Я не уверена, сказала мама. Ох, как она начнет свое Я не уверена! Пиши пропала. А почему? Почему? спросила Ольга. Уже сто лет туда не ходили. А потому что у меня завтра дела. Уборка, потом постирать еще надо. Ольга громко вздохнула, пусть слышит. Ну, в конце концов, продолжала мама, сходите вдвоем, вернетесь я вас обедом угощу. Вдвоем с летчиком? Ольга сильно сжала пальцами свои коленки и сама не знала, что больше хочется или страшно. Но вдруг он сказал, «Нет, Настя, это не то будет. Двое гуляют, третий за них вкалывает. Неудобняк». Ольга, честно сказать, так сперва совершенно не подумала. Ей в зоопарк хотелось. Но теперь она тоже думала так. Конечно, маму одну жалко бросать. Дома, едва они переступили порог, сразу ясно стало, какая уже тень на дворе. Какая огромная усталость. Спать хотелось неимоверно. Ольга ходила, будто лунатик. Шла в ванную, забрела на кухню. Как это могло получиться, неизвестно. С пути сбилась в однокомнатной квартире. Мама сидела за кухонным столиком, чайник ждала. Она любит чайку попить. Ольга тоже любит. Но сейчас уж ничего не хотелось. Только бы в ванную доспать. Однако после душа глаза всегда чуть-чуть расклеиваются. У нее еще хватило сил повесить платье с шариками. Когда совсем уже шла ложиться, на пути встретился телефон. Ольга погладила его взглядом, словно Борису Платонычу привет передала. Но главные мысли были сейчас о другом. С кухни из водопроводной трубы прилетел протяжный медленный звук, будто слон дудел. Эта мама открыла кран, ополаскивала свою чашку. Ольга позвала тихим голосом. «Мама!» она почти тотчас вошла села на краешек ольгиной кровати ты что доча?» ольга молчала Мамина ладонь лежала у нее под щекой ей хотелось чтобы мама спросила про летчика и ольга ответила бы что да понравился пожалуй она не так уж прямо ответила бы но вообще все равно про это понравился и тогда мама спросила бы а почему а ольга бы ответила она бы сказала что он потому что И совершенно не знала, как бы она ответила на этот мамин вопрос. И тогда она спросила тихо: Ну а вот почему он тебе понравился? Так спросила, будто они уже полчаса до этого разговаривали, но мама поняла ее. Она ответила спокойно, как давно решенная: А я не знаю, доча. Понравился, да и все? Да разве так бывает, мам, сказала Ольга, удивляясь, что мама говорит точно ее слова. Разве можно? За просто так. Только так и можно. А за что-то полюбить? Это уж все получится неправда. На полгода самое большее. Полюбить? Мама тихо кивнула. Потом встала вдруг и выключила свет. Ольга лежала, не шевелясь, и смотрела, как она в темноте раскладывает себе постель. Сердце билось громко, словно стучало в какую-то дверь. Ольге казалось, что теперь она всю ночь не сомкнет глаз. И, подумав это, она уснула. На утро к ним пришел летчик, а о зоопарке речи уже не шло. И, может быть, так даже к лучшему получилось. Все воскресенье они были вместе. Обычно на людях устаешь, в школе устаешь, поэтому и неохота на продленку оставаться. И от Галинки устаешь немного, и от Огонькова даже, как начнет из себя строить. Только от мамы она не уставала. И от летчика оказывается тоже. Едва Ольга и мама позавтракали, в дверь раздался звонок они быстро посмотрели друг на друга ну пойди пойди ты сказала мама и улыбнулась как бы уступая ей приятное это действительно был летчик он стоял на пороге держа в руках летную свою фуражку и сверху вниз серьезно смотрел на ольгу здравствуй оля здравствуйте это слово она еле выдавила из себя можно пожалуйста летчик все еще стоял на пороге вчера они разговаривали совершенно спокойно как простые знакомые А сегодня это как бы забылось, словно и не было ничего. Все надо было начинать заново. Мама увидела их, таких странных, и засмеялась. «Да вы что?» Она заставила летчика выпить стакан чаю и съесть парочку сложных бутербродов. Потом сказала, «Ну, ладно, теперь вы двое, до свидания. У меня уборка и стирка». Обычно Ольга ей помогала. Но теперь, может, все как-то по-другому должно быть? а летчик головой покачал, потом глянул на Ольгу. «Да нет, Настя, вроде ведь вчера решили, мы тоже на трудовой фронт». Ольга кивнула. В голове у нее звенели необычные, торжественные и шутливые одновременно слова «трудовой фронт». Мама, конечно, отнекивалась, но летчик нисколько ее не слушал. Спрятался от них на минутку в комнате и вышел уже не в парадном летном костюме, а в синих тренировочных штанах, в простой ковбойке, И в белых кожаных тапчиках на толстой подошве спросил, засучивая рукава: "Ну, где работа? Готова, Оль?" Работа была простая: мебели стены пропылесосить, потом пол помыть, мастикой намазать и натереть. А мама в это время уже начала в ванной стирку. Урчала машина, плескалась вода, с угробом лежало белье. Мама на них будто совсем не обращала внимания. Летчик и Ольга в комнате запустили пылесос. Уже после первой стены летчик сказал, улыбаясь. «Нет, слушай, эту машину надо в клетке держать». «Как это?» — засмеялась Ольга. Пылесос, правда, гудел, рычал от напряжения, ходил ходуном, где-то внутри него сверкали синие молнии. Скоро в комнате стало жарко от работы. Вещи постепенно сдвинулись со своих мест, будто решили уйти отсюда, как в Федорином горе. Ольга и летчик уже не переговаривались теперь, а перекрикивались. «Ну что?» «Законно у нас идут дела!» «Да, законно!» Ольга с удовольствием выкрикнула мальчишеское это, огоньковское слово. Ей было весело. Она чувствовала, что раскраснелась, волосы выбились из-под заколок и длинными пушинками щекотно падали на лоб. Ольге то и дело приходилось их сдувать. Они почти не разговаривали. В общей простой работе и так все было понятно. Да и грохот стоял зверский. «По-моему...» «Уже всю пыль выпили до последнего микроба!» — крикнул летчик и выключил пылесос. «Точно! Выпили!» — закричала Ольга в наступившей вдруг тишине. И они засмеялись оба, но теперь уже без смущения, просто как старые знакомые. Чего же не посмеяться, если вышло смешно? И не заметили они, как радостно глянула на них мама. Недоверчиво улыбнулась и тотчас опять спряталась у себя в ванной. Они стали мыть пол в две тряпки. Мебель бегала от них по всей комнате. Слушай, я упарился, говорил летчик. Они сидели на островке еще сухого пола. Летчик держал в руках Ольгину тряпку. Он тряпки выжимал просто удивительно. Он ее с одного раза перекручивал, будто змею, и тряпка была как сухая. Ольге, конечно, нравилось, что он устал. Она тоже устала, но не так уж сильно, и она про это ни словечко не проронила. Настя! крикнул летчик. Сигарету здесь покурить можно? Кури, сказала мама. Она глядела на них, стоя в дверях, тоже слегка усталая. Ольга пошла пока позвонить. Поговорила с невиданной еще но уже знакомой Лёлей Познанской. Старик ботаники чувствовал себя хорошо. Правда голос у Лёли опять был очень уж бодрый. Когда Ольга вернулась в комнату, летчик уже возил тряпкой по полу. Она спросила: отдыхать? Надо Оль поднажать. Времени в обрез. — А чего? — Рейс у меня сегодня в пять. — Ну, успеем же. — А пообедать еще охота. Рубануть как следует. И ящик посмотреть. — Чего? — Ну, телек. Ты телевизор любишь смотреть? Ольга задумалась. — Не знаю. Она тоже взялась за тряпку. — Когда как? — Я тоже когда как. Один не люблю. А с компанией нормально. — А когда обратно прилетишь? Здесь она споткнулась, заметила, что назвала его на «ты». — Точно не знаю, Оль. Но, как видно, ничего не заметил. Ему было сейчас совсем не до того. «Это зависит, как ждать меня будете». Он принужденно улыбнулся. Он будто шутил, а на самом деле совсем не шутил. «А как ждать?» «Если очень хорошо, тогда вернусь быстро». «Я буду хорошо». Лётчик вдруг запел. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди». Дальше Ольга не успела запомнить. Но это была очень хорошая песня. Хотя и совсем не детская. Там про взрослых говорилось. Но все равно она задевала, трогала сердце грустными пальцами. А летчик запел новую песню. Было видно, что ему весело, но пел он почему-то не очень веселое. «Смотри, пилот, какое небо хмурое, огнем сверкает темной тучи край. Суровый день грозит дождем и бурею. Не улетай, родной, не улетай». Ольга стояла на коленях с тряпкой в руках и слушала. Вот он какой. Не то, что не страшно, а даже совсем наоборот. Погоди, да как же иначе могло быть? Ведь это мамин старый друг. А мама же. Разве она могла заставлять Ольгу знакомиться с плохим человеком? Разве мама сама стала бы с ним дружить, если б он был плохой? Нет, погоди, мама ведь не дружить с ним хочет. Мама собирается... Здесь Ольга резко остановилась. Она, конечно, была уже вполне взрослая, но это оставалось всегда каким-то особенно взрослым и потому запретным для нее. Летчик домыл последний кусочек пола, накинул тряпку на швабру, хотел, видно, еще раз протереть уже насухо. Мама у себя в ванной выключила машину. Было необычно тихо, было слышно, как она полощет и поет: «Не улетай, родной, не улетай». Ольга спросила, «Ты будешь жениться?» На ней. Буду, твердо ответил летчик. Лицо у него стало серьезное. Руки в закатанной по локоть крепко сжимали ручку швабры. Казалось, вот-вот и палка эта треснет. Когда? Хочу скоро. Поскорей, пока вопрос упирается в одну девочку, он улыбнулся с трудом. Он все это сказал по-взрослому, но Ольга, конечно, поняла. Не упирается, она сказала. Ну, тогда давай лапу. Навсегда. Ольга ответила. Навсегда. И заплакала. В понедельник снег полетел. Снег, снег, снег. От снега всегда как-то страшно бывает в первую минуту. Сердце тайно оборвется, вот и зима. И тотчас поймешь, как далеко до будущего лета. И таким оно заманчивым кажется, таким милым, зеленым, ягодным. И сразу озеро увидишь, утреннее, солнечное. На острове. До него плыть на лодке, доплыть. Да плыть. Нахмурился большой старый лес, еле темны, строги. Березкам сквозь них и не прошелестется. От деревни до берега зеленый-зеленый луг, и все под горку. Росная трава холодна, щекочет подошвы. Бежишь себе и знаешь, ничего тут нет. Ни стекляшек, ни змей, никаких колючек. Это все вспыхнуло в раз перед Ольгой и пропало только осталось серое окно в которое она глядела чуть отведя штору еще толком и не рассвело серый легкий песок падал и падал чуть кружась и все время отбегая вправо видно поддувал ветерок ну что тихо спросила мама зима зима ответила ольга и улыбнулась нет не тому она улыбалась что зима а тому как мама спросила в голосе ее слышался вчерашний день Удачный, счастливый, веселый вчерашний день. Честное слово, такие дни редки. Даже и в самых-самых хороших семьях. И сразу о зиме стало думаться по-иному. Вспомнилось про Новый год. Да, теперь уж Новый год не за горами. Самый лучший праздник на свете. Ольга шла по улице в своей прекрасной козловой шубке. В прошлом году она была великовата и называлась Шуба. А теперь стала в самую пору и Ольга сразу назвала ее «шубкой». Ольга обновляла в ней первый снежок. Козел был светло-серый, даже еще светлей, почти белый, и мех немного вился. Шубка сейчас даже легче казалась, чем в прошлом году. Прямо совсем невесомая. Ольга шла и при каждом шаге чувствовала, как ее козлик дышит чудесной травкой-лавандой, которая стерегла вещи от моли в их семейном шкафу. Зима. Зима. Уже все сомнения утренние забыты. Больно снежок кругом хорош. Мягкая, нехоженая, светлая дорога. Двор перед их домом — огромный лист бумаги. Даже страшно ступать. И улица полна снегу. Прохожие появляются из белого живого тумана и уходят в него. А снег все порхает, порхает. Грузовики вылетают и с веселым ревом уносятся невесть куда. А за ними струится от огня на заднем борту красноватый, Снежный ветерок. Большое и высокое здание школы стало сейчас еще больше и выше за развивающейся тюлевой занавеской летящего снега. Отовсюду к школе сходились темные ручейки ребят. Ольгу тоже несло в одном из таких ручейков. Школа была все ближе. Теперь, казалось, она стоит по пояс в снежных деревьях школьного сада. Белые в белом снегу деревья сделались вдруг будто заметней. Сколько раз Ольга здесь пробегала за последнее время и не замечала их, а сегодня заметила. Белые деревья на белом снегу. Или они только для нее, для Ольги стали заметней. Она даже приостановилась, и кто-то сзади толкнул ее. Она подумала о старике-ботанике, которого не видела уже два дня. «Двое суток», — подумала Ольга. «Так всегда говорят о больных». И вздохнула. Пока она была в школе, Зима все разгуливалась и разгуливалась, снег шел не переставая. На переменках народ толпился около окон, мальчишки лихо кричали: «Водаёт!» И Ольге тоже хотелось так крикнуть, но только это ведь не девчоночье слово. Она вышла наконец на вольный воздух после уроков и после обеда в продленной группе, когда день уже потихоньку начал переламываться к вечеру. И снегопад тоже будто устал, пушинки летали редко плавно чуть вздрагивая в прозрачном воздухе, тучи поднялись выше, словно избавились от лишнего груза, стало заметно холоднее. А на улицах шла война со снежным морем. Дворничихи и дворники свозили снег огромными лопатами с татуара на край мостовой, а здесь уже медленно и немного страшновато двигалась снежная машина. Она молотила за гребущими стальными лапами и жевала. Живало, жевало целые километры снежного пирога. Но хоть и очень старались дворники и снежные машины, со всей зимой справиться им было невозможно, потому что по улицам проносились волги в белых кепках, и на карнизах вдоль серых окон лежали ослепительные канты, и крыши дальних домов были белым-белы. Все-таки хорошо, когда зима наступает. Как-то веселей становится жить». Это, наверное, почувствовал и старик-ботаники, хоть и был закупорен в своей старинной квартире. Он полулежал на высоких подушках, побритый, причёсанный, в белой рубашке и чёрной бархатной куртке, от которой слышался лёгкий ветерок духов и нафталина. — Вот и девочка наша пришла, — сказал старик-ботаники тихо и приветливо. — Леокадия Яковлевна, слышишь? Дверь Огоньковской комнаты раскрылась. На Ольгу коротко пахнула папиросным дымом. Вышла женщина и знакомым, лели Познанской, голосом сказала, «А, вот ты какая!» и протянула Ольге руку. Была она черноглазая, черноволосая, по волосам будто паук пробежал, мелькала то и дело просить. И взгляд у нее был необычный. Она смотрела будто и на тебя, а все равно немного в сторону. Ольга потом поняла, в чем дело, у нее косили глаза. Со взрослыми вначале всегда почему-то смущаешься, да и потом чаще всего тоже. А с Лёлей у них сразу получилось хорошо. Может, потому что они тут же начали заниматься делом? Когда делом вместе занимаешься, смущаться некогда. Стали Борису Платонычу обед готовить. Ольга почистила три картошины, решила — хватит. Больной разве больше съест? Но Лёля решительно сказала Не — не-не-не, еще давай. Сейчас толпа набежит. Толпа? Удивилась Ольга. Лёля улыбнулась. «Ну, не толпа, конечно. Так, просто говорится». Говорилось по-нашему, по-студенческому. «А Борис Платонович был у нас преподавателем. Мы все биологи. Знаешь, кто такие биологи? Это самые, Оля, главные люди. Мы жизнь изучаем, понятно?» Ольга ничего не поняла, но головой все таки кивнула. «Неудобно. Мы, брат, растения изучаем, животных». Лёля задумалась, как бы это Ольге растолковать. «Ну, понимаешь, траву, деревья, разных зверей, птиц. Ну, в общем, что живет. «А старик ботаники?» «Кто-кто?» «Ну, Борис Платоныч». Ольга покраснела. «Он про это знает больше всех на свете. Таких, как он, ученых. Лёля остановилась, посмотрела на Ольгу. «Слушай, а это ты придумала его стариком ботаники звать?» «Вроде я», — сказала Ольга. «А может, и не я. У меня подруга одна была, Светлана». «Ну и что это Светлана?» Леля возилась у плиты, а Ольга чистила картошку. На кухне за делами, самое для разговоров подходящее время. Ольга и начала рассказывать, а Леля редко-редко лишь какой-нибудь вопросик задаст, словно рукой подправит ручеек. Ольга про все говорила: про Светлану, про их общие секреты, про Огонькова, про старика ботаники. Почему-то в ее рассказе Огоньков получился лучший добрей. На самом-то деле он был совсем не такой хороший. Кто-кто а уж Ольга об этом знала. Но оказалось, Лёля всё правильно поняла. Когда Ольга на минутку замолчала, чтобы промыть картошку, Лёля сказала вдруг. «Вот он, значит, какой. Папа номер два. Я училась с отцом его, понимаешь? Тоже характерец был. Не приведи, Господь. А так, вроде добрый, многим даже нравился. И мне Огоньков тоже нравится». Вдруг подумала Ольга и даже испугалась. «Теперь уж чего вспоминать?» — тяжело произнесла Лёля. — Нет человека. И, как говорится, царство ему небесное. Ты знаешь ведь, он в экспедиции погиб, и жена его тоже, дочка Бориса Платоныча. Знаешь об этом? — Знаю, — тихо сказала Ольга. — Мне об этом говорили. — А гения, я думала, в мать пойдет. Да я его видела, знаешь, вот таким, клопёнышем, лет восьми. Ольга густо покраснела. Лёля поняла, в чем дело, покачала головой. «Ох ты, извини, ты меня извини. Я, честно, даже забыла, что тебе, видишь как, восемь на восемь не приходится. Он, я помню, такой теленок был. Ну а ты? А с тобой?» Так она это от души произнесла, что Ольга сразу успокоилась. Она вспомнила свой класс и поняла, что Лёля сейчас говорит чистую правду, а не чтоб её успокоить. У них вот, например, и по звездочке, и санитары, и в газете, везде девочки. А мальчишки, правда, что телята, она улыбнулась. И как-то вдруг весело ей стало. Картошка вся была начищена, причем от черных глазков тоже такая ровненькая, лежала, желтоватая. Ольге очень захотелось, чтобы Лёля еще что-нибудь ей хорошее сказала. Она спросила: А Борис Платонович, он как вы думаете? И тотчас поняла, что совсем не то спросила. Лицо у Лёли осталось спокойным, только окаменело. Она пожала плечами, губы сжала, подняла перед собой две ладони, сложила в нищенские горсточки, покачала ими вверх-вниз, вверх-вниз, как весы. Понимаешь, вот как у него. Все на волоске. Кто-нибудь чихнет, не как надо. И готово. Потом Ольга стала поливать цветы, а Лёля Познанская кормила старика ботаники и разговаривала с ним спокойным голосом, каким только разговаривают с больными. А Ольга поливала. У старика-ботаники цветы полить — это непростое дело. Воды уходит, наверное, не меньше ведра. Горшки и на окнах стоят, и на специальных деревянных полках, и подвешенные к потолку спускаются оттуда зелеными щупальцами, и наоборот, снизу из большого дощатого ящика ползут кверху по тонким веревкам. Ольга то нагнется ниже земли, то влезет на лесенку, такие бывают в библиотеках. Она поливает, конечно, без всякой минеральной подкормки, Не до того. Полевая-то сама незаметно для себя прислушивается к тому, о чем Борис Платоныч и Лёля говорят. «Нет-нет. Спасибо, девочка. Будь любезна, не неволь. Я совершенно сыт. Ну, пожалуйста, не хандрите, профессор. Я вас оставлю без компота. Перестань, Лёля». Так у них разговоры топчутся на одном и том же месте. Все время они толкуют про «покушайте» — «не хочу». Да еще про Потапова. Это милиционер, который разыскивает Огонькова. Ольга на минутку перестала поливать и, незаметно загибая пальцы, начала считать, сколько же времени нет Огонькова. Выходила «Сегодня пятый день». Ольга прямо за голову схватилась. А старик ботаники, как он только терпит. «Ну, хотите, я еще раз Потапову звякну?» Старик ботаники молчит, ничего не отвечает Лёле. «Конечно, он хочет. Чего тут спрашивать?» Но ведь ясно же, никаких новостей нет. Потапов, если бы узнал сразу же к ним, а потом они звонили всего час назад. Эх, Генка, если бы он хоть одним глазком мог глянуть на то, что творилось тут по его милости. Но Огоньков ничегошеньки не знал и гулял себе по белу свету. Прошло еще немного времени. Зажгли в комнатах свет. Ольга успела малость отдохнуть после цветов, и тут звонок у двери начал дзынькать и телебомкать это стали приходить ученики старика ботаники первой пришла синеглазая женщина с темным усталым лицом ее звали елена григорьевна ольга сразу запомнила также звали учительницу из второго б леля тихо спросила в прихожей ну как не клеится ни черта елена григорьевна сердито махнула рукой а ладно об этом вон то как там веселого мало что «Ты думаешь, да ничего я не думаю, Лен, не хочется мне о таких вещах-то думать». Потом почти что вместе пришли двое мужчин. Один пальто вешал, а другой в это время и позвонил. Один был высокий, большой. Когда здоровался с Ольгой, ее рука будто совсем пропала у него в ладони. Евгений Михайлович, так его звали. Он был лысоватый, но зато курчавый. Сам кудрявый, без волос, а румянец во весь нос, вспомнила Ольга и улыбнулась. А еще у Евгения Михайловича была борода. Она ровно и густо тянулась от уха до уха, словно линия стриженных кустов в парке. Григорий Григорьевич, другой ученик, был невысокий и худенький. Когда здоровался с Ольгой за руку, она каждую косточку свою почувствовала. А ходил он легко, как учитель физкультуры. Не то, что Евгений Михайлович. Тот тяжело ступал, аж листья у цветов вздрагивали. В общем... Все четверо учеников были на удивление разные, будто специально их кто подбирал. Но едва входили они к Борису Платонычу, как становились одинаковые. Не одинаковые, конечно, это ясно, а все-таки какие-то очень похожие. Ведь старик ботаники был их учителем, и они при нем как бы притихали, притихали в ожидании, что он скажет. В школе Ольга ни разу не видела, чтобы к нему так относились. Там все при нем шумели, галдели. А если шли строем, то не строем, а просто ватагой. Даже Ольга к нему так не относилась, как эти ученики. Она любила старика Ботаники, а еще больше просто жалела. Но чтобы уважать его как настоящего учителя, как Наталью Викторовну, например, это при ней все в классе становились как бы одинаковыми, тихими-тихими. И все ждали, что она сейчас скажет. Она, может, ничего такого особенного и не говорила просто... «Садитесь, откройте тетрадки. Будем проверять домашнее задание». Но все равно класс ее слушал. Слушал, потому что это не кто-нибудь, а Наталья Викторовна говорит. А сейчас вдруг Борис Платоныч сделался настоящим учителем. Пришедшие так с ним и здоровались. «Здравствуйте, учитель!» или «Здравствуйте, профессор!» и тихо отступали назад, чтобы дать место другому. «А Ольга?» Затертая в уголок, смотрела на это во все глаза и удивлялась. Тут старик ботанике что-то сказал. Ольга не поняла, и вдруг все засмеялись. Лёля и Елена Григорьевна пошли на кухню, принесли тарелки с едой. Они все четверо ели прямо стоя, держа тарелку в левой руке, а вилку в правой. Не потому что сесть было некуда, а, как видно, выполняя условия какой-то старой своей игры. Хорошо хоть, что Ольга сидела. Она могла поставить тарелку себе на колени. Вдруг на свет Божий откуда-то выплыла бутылка, Ольга потом прочитала название, водка Петровская. «Внимание!» — воскликнул Григорий Григорьевич. «Кто больше?» И вынул из кармана крохотную стеклянную чашечку. Ну, буквально кукольных размеров. И вдруг у каждого из них оказалось в руках по такой чашечке. И у старика-ботаники тоже. Григорий Григорьевич разлил всем. Но так малы были эти чашечки, что, казалось, водки в бутылке ничуть не убавилось. Они церемонно чокались и наклоняли значительно головы, как в кино, когда чокаются большими бокалами шампанского. Говорили друг другу, «Вы позволите?» «О, ну, конечно!» «Если только вы не возражаете, коллега!» И еще они перебрасывались какими-то своими, особыми словечками, и то и дело фыркали. Потом кто-нибудь говорил, «А помните, Борис Платоноч?» помните, Ольга смотрела на все это как на представление и сама не понимая, чему улыбалась. Хотя было немножко досадно, что ее забыли. Потом Ольга вдруг поняла, какое было у них осторожное веселье. Конечно, ведь они приехали сюда совсем не для того, чтобы шутить и не для того, чтобы есть картошку, которую она им почистила, и не для того, чтобы пить из крохотных своих чашечек. Борис Платоныч... Они приехали к нему, и именно сегодня, потому что боялись, что послезавтра или даже завтра могут его не застать. Вдруг старик-ботаники кашлянул раз, другой, так всегда покашливают, когда собираются что-то говорить, и в то же время хотят, чтобы наступила тишина. Тотчас же стих разговор. Тарелки неподвижно повисли в воздухе, а бутылка в окружении кукольных чашек притаилась где-то на окне между цветами. Старик ботаники начал говорить. Его изменившийся голос звучал тихо, но ясно. Слова, входившие в комнату, были крепкими, понятными и видными, как вещи. Никогда и никто раньше так при Ольге не говорил. Когда потом, через много дней, она пробовала повторить для себя эту речь, ничего у нее не получалось. Но Ольга чувствовала, что слова старика ботаники живут у нее в душе, что она их помнит, а вот повторить не могла. Ученики старика-ботаники слушали его почтительно и грустно и не шевелились, словно боялись что-то вспугнуть. А кругом повсюду к старику ботаники тянулись растения. Казалось, они тоже слушали, ловили каждое слово его, учителя и доктора, как листьями ловили солнечный свет, а корнями живую воду. Старик-ботаники стал говорить отдельно каждому своему ученику, словно давал наставления перед дальней дорогой. Оказалось, он знал, кто чем из них занят, и теперь в последний раз старался подтолкнуть их на правильный путь. Он говорил им об их работе, голос его был уверенный и твердый. Таким вот Ольга и вспоминала его потом, Бориса Платоновича Огонькова, профессора ботаники. И еще старик ботаники сказал, попросил, пусть Генка будет жить с Лёлей, и пусть его новую незаконченную книгу закончит Женя, Евгений Михайлович. Всем было понятно, почему он так говорит, но никто не стал уверять его, что нет, мол, нет. Каждый знал, это правда. И старик ботаники этого не боялся. И значит, не надо было для него врать. Потом стали тихо расходиться. Только Лёля осталась. На улице все трое попрощались с Ольгой за руку. Их дорога была к метро, а Ольга сразу повернула в переулок. Уже давно стемнело. Горели фонари и окна в домах. Студенный снег визжал под ногами, как живой.